Корабль оказался маленьким, меньше, чем предполагала Гледия. Вообще-то он был удобным, но кое-что в нем пугало. Он был так мал, что не имел аппаратов псевдогравитации, и ощущение невесомости побуждало Гледию к забавной гимнастике и постоянно напоминало, что состояние, в котором она находится, ненормально. Она была космониткой. Все пять миллиардов космонитов, вживших в пятидесяти мирах, гордились этим названием. Но многие ли из называвших себя космонитами в самом деле были космическими путешественниками? Очень немногие. Процентов 80 никогда не покидали мир, где родились. Да из оставшихся 20% вряд ли кто-нибудь летал в космос более двух 3 раз. Какая она космонитка, угрюмо думала Гледия. Она всего один раз летала с Солярии на Аврору 7 лет назад. Теперь она летит на маленькой космической яхте всего лишь за пределы атмосферы, на какие-нибудь 100 тысяч километров. С каким-то человеком, нет, даже не с человеком, в гости. Она быстро взглянула на Дэниела, сидевшего в маленькой пилотской кабине. Она никогда нигде не была только с одним роботом. На солярии в ее распоряжении их были сотни и тысячи, на Авроре десятки, а здесь всего один. Дэниел! Да, мадам Глэдди! Он не сводил глаз с приборов. Ты рад, что снова увидишь Элайджи Бейли? Не знаю, мадам Глэдди, как лучше описать мое внутреннее состояние. Наверное, оно аналогично тому, что люди называют радостным. Но что ты чувствуешь? Я чувствую, что могу принимать решение быстрее обычного. Ответы приходят легче, движение требует меньше энергии. Я мог бы назвать это чувством благополучия. А если бы я сказала, что хочу встретиться с ним одна? Так бы оно и было. Даже если бы это означало, что ты не увидишь его? Да, мадам. Но это тебя разочарует? Я хочу спросить, у тебя будет ощущение, противоположное благополучию? Ты не сможешь быстро принимать решения? Ответы не будут такими легкими. Тебе понадобится больше энергии, чтобы двигаться. Нет, мадам Глэдия. Я испытываю то же чувство благополучия, выполняя ваши распоряжения. Твое собственное приятное ощущение – это третий закон. Подчинение моим приказам – второй. И второй преобладает, так? Да, мадам. Глэдия сама удивлялась своему любопытству. Ей никогда не приходило в голову спрашивать о таких вещах обычного робота. Робот. Машина. Но она никогда не думала о Дэниеле как о машине, так же, как пять лет назад не могла считать машины Джандера. Но с Джандером был только взрыв страсти, который исчез вместе с ним. При всем сходстве с Джандером Дэниел не мог зажечь пепел. Тут была область интеллектуального любопытства. А тебе не надоело быть связанным законами? Я не представляю себе ничего иного, мадам. Меня всю жизнь связывала гравитация, даже во время моего первого путешествия на космическом корабле. Но я могу представить себя невесомой. Вас это радует, мадам? В каком-то смысле да. Это не доставляет вам неудобства? Ну, в каком-то смысле и это тоже. Иногда, мадам, когда я думаю, что человек не связан с законами, мне становится не по себе. Почему, Дэниел? Ты когда-нибудь пытался понять, почему мысль об отсутствии законов неприятна тебе? Дэниел помолчал и сказал, «Я пытаюсь, мадам, но полагаю, что стал задумываться о таких вещах только после моего краткого сотрудничества с партнером Элайджем. Он имел манеру?» «Да, я знаю. Он желал знать все. Его неугомонность заставляла его задавать вопросы всегда и везде». «Похоже, что так. Я пытаюсь подражать ему, задаю вопросы. Я спрашиваю себя, на что похоже отсутствие законов и не могу представить». Не быть связанным с законами, вероятно, то же самое, что быть человеком, и от этого мне становится не по себе. Я спрашиваю себя, от чего вы спросили меня, почему у меня такое ощущение? И что же ты себе ответил? После долгих размышлений я решил, что три закона управляют поведением моих позитронных путей. В любое время, при любых условиях, законы определяют направление и интенсивность позитронного потока по этим путям. И я всегда знаю, что делать. Однако уровень этого знания не всегда одинаков. Бывает, что мое поступать как должно находится под меньшим принуждением, чем в других случаях. Я всегда замечаю это понижение потенциала. И последующее отступление от уверенности. Какое именно действие следует предпринимать? Чем дальше я отхожу от уверенности, тем я ближе к болезненному состоянию. Решения, принятые за миллисекунду вместо наносекунды, вызывают очень неприятные ощущения. И я подумал, а что если бы для меня совсем не существовало законов, как для человека? Что если бы я вообще чётко не представлял себе, что предпринять в тех или иных условиях? Это было бы невозможно, и у меня пропало желание даже думать об этом. Но ты всё-таки думал, Дэниел, и сейчас думаешь. Только потому, что я сотрудничал с партнёром Элэджем «Мадам». Я наблюдал за ним, когда он какое-то время не мог решить, как поступить, потому что его сбивало с толку запутанность, стоящие перед ним проблемы. В результате он становился прямо-таки больным, и я тоже чувствовал себя больным, потому что ничем не мог помочь ему. Но я, вероятно, понимал лишь малую часть того, что понимал он. Если бы я понял больше и лучше осознал последствия его неспособности что-то предпринять, я бы, наверное... Дэниел замолчал. Перестал бы функционировать? «Дезактивировался?» — спросила Глэдия. Она вдруг с болью подумала о Джандере. «Да, мадам, моя неспособность помочь могла бы расстроить защитное приспособление в моем позитронном мозгу. Но потом я заметил, что несмотря на то, что Илладж болезненно переживает свою нерешительность, он продолжает попытки разрешить проблемы. Меня это восхищало». «Значит, ты способен восхищаться?» «Я употребляю слово, слышанное мною от людей». «Я не знаю, насколько верно оно выражает то ощущение, которое вызывали во мне действия партнёра Илайджа». Глэдди кивнула. «Но человеком тоже управляют инстинкты, побуждения, доктрины». Так думает и друг Джискар. «Вот как?» Но он находит эти законы слишком сложными для анализа. Он думает, что когда-нибудь разработают математическую систему анализа человеческого поведения и из неё выведут неоспоримые законы управления человеческим поведением. — Сомневаюсь, — сказала Гледия. — Вот и друг Жискар не такой уж оптимист. Он думает, что это случится через много лет после развития такой системы. — Я бы сказала, через очень много лет. — А теперь, — сказал Дэниел, — мы приближаемся к земному кораблю и должны приготовиться к стыковке, а это дело непростое.